Глава 9. Зоя. Где мой сын? Скажите, где? Лежите вы уже. Куда собрались? Всё нормально с вашим мальчиком? Нормально. Зоя безвольно рухнула на подушку. Перед глазами замелькали чёрные мушки. Она в больнице. Кошмар любого отдыхающего, превратившийся в жестокую реальность. Они попали в аварию. На встречку вылетел внедорожник, водитель автобуса пытался избежать лобового столкновения, и как итог, автобус оказался в кювете. Крики, шум, гам, людская суета и толкотня спровоцировали больше паники и травм, чем сама авария. Зоя вспомнила женщину за 50 в ярко-оранжевых шароварах, которая в прямом смысле выбиралась из автобуса по головам других людей. Она толкнула тощего паренька и наступила ему на спину. Кошмар. Инстинкт самосохранения и жажда выбраться из замкнутого пространства оправдывают многое, но не в данном случае. Смертельной опасности не было, возгорания тоже. Только паника И наплевательское отношение к тому, кто рядом. Зою тоже толкнули. Девушка посмотрела на руку в гипсе. Весело что тут скажешь? Голова по-прежнему кружилась. Медсестра сказала, что с Русланом всё в порядке. Если бы они были в Казани, и ей было кому позвонить, она переживала бы меньше, а тут чёрт. Зоя пыталась дышать ровно и не нагнетать атмосферу. Сейчас она немного полежит и встанет. Насильно её держать в больнице никто не будет, тем более она не местная. Хорошо, что медполис у неё был оформлен. Только счёта за лечение не хватало для полного счастья. Минута сменялась другой. Болело всё: голова, руки, ноги, каждая мышца. Надо собраться и подниматься. Тем более, что в палату привезли ещё двух женщин, одна из которых громко ругалась, явно пребывая в нетрезвом состоянии. Грустная улыбка коснулась губ Зои. Давненько она не находилась в муниципальных больницах, всё по частным клиникам больше. А как она ходить будет? Голос сына ворвался в сознание Зои, мгновенно перечеркнув другие мысли, забрав эмоции на себя. она распахнула глаза ей же не показалось неужели её маленький мальчик беседует с врачом её защитник её мужчина в груди защемило от переполнявшей душу теплоты что бы она делала без сына ему ответил мужской голос смутно знакомый тот что пробирал её до основания возбуждал и бередил нервные окончания Нет. Не может быть. Ей кажется, её сознание нестабильно, вот и выдаёт то, о чём она думает последние дни, вернее, о ком. Дверь палаты открылась. Мама. Осторожнее. Её нельзя. Их взгляды встретились. Тревожит Всё-таки Назар. Его высокую фигуру ни с чьей другой не перепутаешь. У Зои ком в горле встал. Что тут делает Ватаров? Зачем приехал? И почему смотрит так? Точно имеет право, точно она снова с ним. И Руса за руку держит. Нет, уже отпустил, потому что сын рванул вперёд и побежал к ней. Мама. Зоя дёрнулась ему на встречу, но снова подвела голова. Сильно затошнило, и Зоя покачнулась. Мама. Теперь в голосе сына отчётливо слышалась тревога, и Зоя обругала себя. Он и без того испугался, а тут ещё её штормит. Всё хорошо. Слабо выдохнула она и одной рукой обняла сынишку, что прижался худеньким тельцем к ней, пытаясь забраться на больничную койку. Второй руку, загипсованную, она положила Руслану на голову и кончиками пальцев попыталась взъерошить чёрные волосы сына. Куда там? Пальцы не слушались. Мам. Мам. Ты же поправишься, правда, мам? Руслан заплакал, обнял её тонкими руками за шею, прижался к крепко-крепко. Вот оно, счастье знать, что с твоим ребёнком всё в порядке. Остальное ерунда. Она совсем справится. Зои некоторое время сидела, не двигаясь и прислушиваясь к собственному сердцебиению. Тошнота не проходила, слабость усиливалась, беспомощность всё сильнее проявляла себя. Женщина может сколько угодно говорить, что она сильная, самостоятельная, что она справится со всеми проблемами, и точно в назидание судьба подкидывает один сюрприз за вторым. Руслан, ты сейчас свалишь маму. А ей нельзя делать резких движений. Помнишь, что сказал врач? Назар. Зоя не то чтобы забыла о его присутствии в палате. Про него невозможно забыть. особенно ей. Она постаралась абстрагироваться, вернуть себе толику сил, пока безрезультатно. Мужчина подошёл ближе, она чувствовала терпкий запах его парфюма, заглушающий запахи медикаментов. Что Назар здесь делает? Этот вопрос повторно всплыл в её голове. Мам, мама тебе больно, да? Рука болит, а голова? Уже всё в порядке. Она слабо улыбнулась, посмотрела сначала на зарёванное лицо сына, потом перевела взгляд на Ватарова. Больше его игнорировать было нельзя, как бы ей ни хотелось. Ты очень бледная, сказал он, тоже рассматривая её и хмурясь. Второй факт неприятно резанул её. Назару, видимо, позвонили из больницы, оторвали отдел. Вот он и раздражался. Зоя, есть несколько вариантов дальнейших действий. Если ты согласна на госпитализацию, мы перевозим тебя в частную клинику. Если пишешь отказ, едем в отель. Заминка в последнем предложении не понравилась Зое, и при других обстоятельствах она обратила бы на неё внимание. В первом случае необходимо будет документально оформить опеку над Русланом на кого-то. Сама понимаешь. Ничего она не понимала. У неё кружилась голова. Зое хотелось лечь на кровать, прикрыть глаза и уснуть. Единственное непременное условие чувствовать ладошку Руслана в своей. Зоя негромко выдохнула. Рёбра тоже болели. Второй. Я хочу уехать. Так это возможно? Каждое слово давалось с трудом. Поэтому она говорила медленно, мало ли что. «Да. Завтра врач дополнительно осмотрит тебя. Если потребуются дополнительные анализы, сделаем». На эти слова она тоже не обратила внимания. Главное, она уйдёт из больницы, её с сыном довезут до отеля, а там уже дальше будет думать. Пригласить сиделку, няню для Руслана. снова обратиться к Надежде Ивановне Отлично выдавила из себя Зоя, отводя взгляд от Назара. Не могла она на него смотреть. Сердце заходилось в истерике, и без него хватало забот. Зоя была благодарна, что он сорвался и приехал в травмпункт. Не забыть об этом сказать вслух, но не сейчас, потом. Сейчас бы На ноги встать и не рухнуть от бессилия назад. Зоя, подожди. Окрик Назара, так походивший на заботу и лёгкий испуг, на несколько секунд дезориентировал её, снова заставив посмотреть на мужчину. Тот выглядел обеспокоенно, хотя и по-прежнему хмурился. Тебе не рекомендовано несколько дней передвигаться самостоятельно. Сейчас привезут кресло, или я могу на руках тебе донести до Нет, слишком поспешно выдохнула Зоя, отчётливо представив, как Назар подхватывает её на руки, прижимает к себе. Она помнила, каково это. В той, другой жизни он часто брал её на руки, кружил по комнате или нёс до кровати. Ватаров слегка побледнел. Или это у неё разыгралось воображение, исказилось восприятие действительности? тогда выбираем кресло, более жёстко сказал он. Да. Эй, красавчик. А может, и меня заберёшь? А? Я бы с тобой пошла. И не только бы пошла, ещё бы и дала. В их разговор вклинилась новая пациентка. Зою хлестнула злость. Она никогда не понимала беспринципность некоторых людей. Зоя не сдержалась и обернулась посмотреть на женщину. Та сидела на кровати в замызганном грязном халате, верхние пуговицы расстёгнуты, грудь некрасиво обвисла без бюстгальтера. Сама женщина пьяно усмехалась с вызовом оглядывая Назара. Тот даже не обернулся. Зоя. Хорошо, что в этот момент появилась медсестра с коляской. Увидев коляску, Зоя отчего-то всхлипнула. «Маленькая, ты что?» Просочившаяся нежность Назара едва не добила её. «Ничего», — буркнула девушка и свесила ноги. Эластичный бинт, фиксирующий лодыжку, радости не добавлял. «Мам, я помогу!» — засуетился рядом Руслан. «Мам, я помогу!» Мало того, что такого хахаля отхватило, так ещё и суету развели. А Зоя мысленно начала считать до 10. Не сорваться бы и самой не опуститься бы до уровня несчастной женщины. Назар тоже заметно напрягся и обернулся. Ещё скандала не хватало. Назар, не надо. Тихо, чтобы расслышал только он, попросила его Зоя, снова забирая внимание мужчины на себя. Ватаров нахмурился, посмотрел на неё, потом на Руслана и лишь затем сдержанно кивнул. Рос продолжил суетиться вокруг мамы. Зоя встала, фиксируя вес на здоровую ногу, проигнорировала руку Назара, вцепилась в ручку кресла и опустилась в него. Господи, она в инвалидном кресле, со сломанной рукой и ушибленной головой. Замечательно, что тут скажешь. Дядя Назар, поедемте уже. Из палаты её выкатила медсестра. Подождите меня здесь. Сейчас заберу вещи и документы. Как будто у неё был выбор. Зоя дышала глубоко, уговаривая себя, что все неприятности временны. День-два, и она встанет на ноги, снова сможет отвечать за себя и Руслана. Главное, с её мальчиком ничего не случилось. рос сразу же взял Зою за руку, давая понять, что он рядом. Встал с креслом максимально близко. Её маленький защитник. А у самого тельца дрожит, а губы синие от слёз и волнения. Сколько ещё негатива должен увидеть её ребёнок? Зоя с такой силой сжала непострадавшую руку в кулак, что ногти впились в ладонь. В те секунды она ненавидела себя за слабость. за малодушие, за то, что когда надо было, не смогла выслушать, поднять трубку, ответить, сообщить, что поддалась на давление и уговоры, не смогла отстоять себя и своё будущее, что позволило другим принимать решения. И сейчас без мужа, без работы, без жилья, да ещё и поломанная. Аватар вернулся довольно быстро. Давайте я сумочку мамы понесу, Рус рвался помогать. Зоя постаралась абстрагироваться от происходящего. Будет накручивать себя легче не станет. Что случилось, то случилось. В произошедшем точно её вины нет. Назар выкатил коляску на улицу. Зоя зажмурилась от яркого солнца. Уже вечер, а солнышко пригревает, и закат такой красивый. Когда они спускались по пандусу, Зоя вцепилась рукой в подлокотник кресла. Было непривычно и немного страшно. Она относила себя к здоровым женщинам. Поход к стоматологу раз в полгода, остальные специалисты по необходимости, а тут на мгновение представила, что она на всю жизнь останется беспомощной, и яростный протест родился в душе. Нет. Вот нет. И всё. Шумно выдохнула, когда они оказались на земле. Назар спокойно покатил её дальше к парковке. Руслан шёл рядом, иногда переходя на бег. Не то чтобы он не поспевал. Ему важно было идти наравне со взрослыми, а то немного и вперёд. Дядя Назар, а где ваша машина? Вон, та чёрная, которая большая. Да. Я тоже люблю большие машины с важным видом, сообщил Руслан. Зоя прислушивалась к тому, как они общались. Легко, непринуждённо, точно знали друг друга вечно. Руслан всегда легко находил общий язык с взрослыми. Раньше, до того, как вооружённые наёмники ворвались к ним. Руслан был дома. Естественно, прибежал на шум дальше, как Зоя не пыталась его отгородить от происходящего, не получилось. Те, кто хотел получить завод Шайского, не гнушались ничем, детским страхом тем более. После того дня Руслан настороженно начал относиться к незнакомым мужчинам, и аллергические реакции у него обострились. Аллерголог предположил, что одной из причин возникновения сыпи и затруднённого дыхания как раз и является стресс, потому что анализы не выявили аллергенов. Назар понравился Руслану. Как бы Зоя ни не была негативно настроена в прошлом к Ватарову, настоящее и будущее диктовали свои правила. Первое. Назар знает о Руси и о том, кем ему является. Второе, Их симпатия как раз во благо. Зое придётся на это закрыть глаза. По-хорошему она должна радоваться, только почему одна горечь во рту. У внедорожника наза остановился, и склонившись, негромко сказал: Всё же придётся пойти ко мне на руки, Зоя. В кресле я тебя не повезу. Зоя ничего не сказала. Она уже об этом тоже думала. Открыв машину, Назар обратился к Русу. Давай-ка, парень, запрыгивай на заднее сиденье. На тебя возлагается серьёзная задача присматривать за мамой. Как думаешь, справишься? С самым серьёзным видом сын кивнул. Отлично. Назар посадил мальчика. Тот, что ты -то ему сказал, и мужчина негромко засмеялся. Его улыбка потухла, когда он набернулся к Зое. Та не смотрела на него. Не могла, не хотела, но и игнорировать его приближение не могла. Он встал немного сбоку и снова склонился. Обними меня здоровой рукой за шею. Не могла она. Зоя. С нажимом произнёс он её имя. Не дури. Руза нами наблюдает. Я могу заплатить медперсоналу и обними. Он уже подсунул руку под её ноги, не оставляя ей выбора. Зоя ахнула и вскинула здоровую руку, прикасаясь к горячей коже Назара. Тахикардия усилилась, причём ей показалось, что не у неё одной. Назар всегда был сильным физически. За прошедшие годы больше возмужал, окреп. Мужские руки держали её крепко, надёжно. Почти дошли до машины, оставалось всего пару шагов. Назар приблизил лицо ближе, чем требовали обстоятельства, и Зоя услышала: "Я с тобой, маленькая". Её точно шоком прошибло. Зоя не смогла сдержать всхлипа. "Зоя, что? Больно?" очень больно невыносимо